7. 9. Платье для кузины. В детстве, когда она Ахматова жила с родителями в царском селе, ей приходилось гулять по городским паркам с француженкой гувернанткой. Мне скучно, ныла Аня. На что гувернантка отвечала. Не понимаю, почему. Есть столько занятий. Вы можете, например, нарвать цветов и возложить их на могилу собакой ее величества. Лет 14 она начинает шалить. «Вы знаете, — рассказывала она Лидии Чуковской, — в каком виде тогда барышни ездили на пляж. Корсет, сверху лиф, две юбки, одна из них крахмальная, и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя и на берег» и тут появлялось чудовище. Я, в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело, платье от соли торчало на мне колом. И так, кудлатая, мокрая, бежала домой. Вы не можете себе представить, каким чудовищем я была в те годы. В 1905 году родители разошлись, В 1906 Анна переехала в Киев. Город не пришелся ей по душе. «Я не любила дореволюционного Киева», рассказывала Ахматова, «город вульгарных женщин. Там ведь много было богачей и сахарозаводчиков. Они тысячи бросали на последние моды они и их жены. Моя семипудовая кузина...» Ожидая примерки нового платья в приемной у знаменитого портного швейцера, целовала образок Николая Угодника. «Сделай, чтоб хорошо сидела».